Глава 6 Чашка звякнула об стол, выплеснула чай и свалилась на пол в тень кресла. Мужчина с проседью в волосах открывал и закрывал рот. Глаза выпучились, он указал на меня трясущейся рукой, опустил руку, снова указал, смотрел на мой браслет, я тоже посмотрела, его покрывали серебряные завитки и фигурки в балахонах. "Вор-ау, ра-ха-ра-ва-ва!" выдохнул мужчина. У меня сердце выпрыгивало от ужаса, но, кажется, он тоже боялся. Меня? Его браслета? Я приподняла руку, разглядывая его внимательнее, но краем глаза следила за хозяином кабинета. Браслет оказался цельным, чего я и ожидала, ведь он сам обвился вокруг руки. "Магия?" «Здесь есть магия!» Сердце затрепетало, стало нечем дышать. «А я могу колдовать?» «Появились у меня особые способности!» «Ну, хоть что-нибудь!» В книгах для проявления магии всегда надо или расслабиться, или сосредоточиться, или... Не знаю. А так хотелось сделать что-нибудь волшебное. Хоть искорку на пальцах. Но искорка не получилась. Может, надо сделать пас, дрожа от волнения?» Моляясь, чтоб получилось, я махнула рукой. Тени дернулись, будто угол освещения на мгновение сильно сместился, и я вернулась в прежнее положение. Я уставилась на них. Показалось? Нет? Что это значило? От изумления у меня глаза лезли на лоб. Я уставилась на пожилого мужчину. Я колдовала? Он оттолкнулся от стола, судорожно выскочил из покачнувшегося кресла и... зажался в угол комнаты. Кадык в прорези воротника стойки дернулся. мявася мявася По стеночке, пробираясь к двери, бормотал мужчина. Лицо у него стало пепельно-бледным, и в глазах ужас. Его так испугало мое влияние на тени. Или мой браслет? Страшный артефакт. Я снова посмотрела на него. Красивый. И к руке приятный. Хозяин кабинета юркнул за дверь и захлопнул ее. Щелкнул замок. Я вздрогнула. Судя по страху передо мной, домогательств можно не опасаться. Но вот остального... А вдруг на мне темный артефакт, за ношение которого полагается наказание? Стал не по себе. Но браслет, хоть в узоре и мелькали мрачные фигурки, не казался зловещим. Минут пять я сидела с тошнотворным ужасом, ожидая появления стражей порядка. Но никто не приходил, и волнение отпускало. В кабинете имелась еще одна дверь, и, что важнее, окна. Я могла посмотреть на то, что ждет меня снаружи. Попробовала встать, боль врезалась в колено. Оно распухло. Отдышавшись, не с первого раза я поднялась, стараясь меньше наступать на пульсирующую ногу, поковыляла к обрамленному портьерами окну. Безумно хотелось узнать, что там. Но радостное предвкушение очередного чуда сгорало в пламени, охватившей колено боли. Когда схватилась за подоконник, холодный пот с меня струился градом. А потом я увидела внизу кареты и ящеров, женщин в пышных платьях, и дыхание перехватило уже от восторга. Конечно, жаль, что в задымленном небе не летали драконы и грифоны, а прохожие не делали ничего волшебного, и упряжь выглядела обыденно. но тут ездили на ящерах, на ящерах, и женщины ходили в одежде девятнадцатого века, ужасно стыдно стало за свой брючный костюм. Все стало нечетким, задрожало. Да я же плачу, я в волшебном мире, это, это невероятно здорово. Запрыгать от радости мешала нога, но боль, пустяк, главное, я в волшебном мире, я бы обе коленки разбила, чтобы сюда попасть. А что, тени дрогнули по моей воле? Неужели это правда? А вдруг мне только померещилось? Или я в самом деле могу колдовать?» Сердце так неистово колотилось, что я испугалась. «Не выскочила бы!» Приложила к груди ладонь, с улыбкой оглядывала улицу, которая просто не могла существовать в покинутом мире. а а, -а Воскликнула я, присела для прыжка и тут же со стоном согнулась пополам. «Нога!» Как же чудовищно она болела. Интересно, тут есть магическое лечение? А как его получить? Может, если попробую сосредоточиться на повреждении, оно исцелится? Насколько ни пыталась мыслью заставить отек сойти или хотя бы загасить боль, ничего не вышло. Лишь устала сильнее. Пора присесть. В кабинете помимо кресла хозяина было еще пять кресел, софа и три стула. Я задумалась. По улице люди и экипажи сновали спокойно. Ни малейшего признака, что здание оцепляют или сюда идет какой-нибудь десант. Но хозяин, наверное, пошел за помощью. Кого он позовет? Что со мной сделают? Эти вопросы поубавили энтузиазма. Захотелось спрятаться и, окинув взглядом кабинет, в котором меня заперли, я по стеночке приковыляла ко второй двери, повернула оставленный в замке ключ. комнате, заполненной стеллажами с папками, окон и других выходов не было. Я постояла на пороге, разглядывая закорючки неизвестного языка на корешках. Точно, другой мир. Совсем другой. Оглянулась на просторный, отделанный золотом кабинет. Он выглядел роскошно, но небезопасно. Наверное, потому что негде спрятаться. А маленькая комнатка со свечой в подсвечнике и креслом у стены интуитивно воспринималась убежищем, и дверь запиралась. Конечно, не весть, какая защита, но лучше, чем ничего. Я вошла. Для зажигания свечи ничего не было. Наверное, хозяин кабинета справлялся с этим магией, что делало бессмысленным мое желание запереться. Бессмысленным с точки зрения защиты, но так будет спокойнее. Едва закрылась дверь, и комната погрузилась во мрак, от сердца отлегло. Заперев замок, я оставила ключ в нем. Глаза быстро привыкли к темноте. Как ни странно, узенький, толщиной с волос, щелки под дверью хватало, чтобы разглядеть силуэты предметов и даже наметки узора на обивке кресла. Или это какое-то магическое ночное видение? Надеясь, что у меня и впрямь открылись особые способности, я добралась до кресла. «Как же болела нога!» Браслет не сдвигался. Удалось сесть удобнее, но кожу под металлом морозило и кололо. Я зло смотрел на родовой браслет и думал. Лихорадочно думал, что могло пойти не так. Девушку отправили назад. Теоретически она сейчас в своем мире. Связи между браслетами быть не должно. Куда стремится мой? Лавентин с портальным узлом должен ехать в научное собрание. Оно не в том направлении, куда меня тянет. Получается, браслет рвется к месту, где последний раз ощущал пару. И что, весь год сидеть в кабинете главы патентного бюро? Конечно, находиться в режиме стимуляции к продолжению рода все 363 дня браслет не может. Или в таком неординарном случае может. Будто мало его свойств я изучил на своей шкуре. Новые открытия грядут. Снова дернул руку. Ободок больно впился в кожу, натертую в попытке отодрать его от стенки. Закрыв глаза, я несколько раз вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Хотя надо не успокаиваться, а что-нибудь делать. Но что? Как? Ну, Лавентин, ну, дружил! Вспышка гнева пробежала по нервам. Я треснул кулаком по сиденью. Спокойно. Я тоже хорош. Нашел, кому поверить. Закрыл глаза, снова восстанавливая дыхание. Справедливости ради надо признать, что около 80% изобретений Лавентина действительно хороши. Мне просто не повезло. Стоило ли удивляться при моем-то проклятии? В дверцу постучали. «Да!» – раздраженно отозвался я. Офицер пробормотал в узкую щель приоткрытого окошка. «К вам посыльный из патентного бюро!» Сердце пропустило удар. Не просто так мне оттуда пишут. Совсем неспроста. Наклонившись, насколько позволял браслет, я шире раскрыл окно. В руку легла скрепленная магической печатью записка. Через несколько секунд я прочитал короткое, емкое и убийственное. Она вернулась. Не знаю, что делать. Запрокинув голову, стукнулся затылком о стенку кареты. Через мгновение ящеры тронулись. Она вернулась. Внутри все дрожало от осознания, что обмануть проклятие не удалось. Оно снова раскидывало сети, на этот раз делая меня осознанным убийцей. Я ведь фактически приговорил девушку тем, что надел на нее браслет. Идиот! Стало невыносимо тошно. Карета покачивалась, увозя меня к министру внутренних дел. Я дважды ударил стенку кулаком, и когда... Движение прекратилось, дотянулся до окошка. «Назад! Патентное бюро! Срочно!» При развороте браслет, пытаясь оказаться ближе к цели, протащил меня по стенкам и застыл над спинкой противоположного сиденья. Пришлось ехать спиной по ходу движения. От нетерпения браслет вибрировал и кололся. Неизвестно еще, даст он мне самому выйти или поволочет к... жене. Происходящее все больше напоминало катастрофу.